скотч с ног и встал полон решимости он подошёл к кровати скинул матра и поставил её на бок к стене ножки кровати были привинчены ваня смотрел на гайки туго посаженные на болты иван попробовал пальцами отвинтить гайку но она не сдвинулась ни на миллиметр ваня закусив губу оглядывал комнату как будто там могло появиться что-то новое потом ваня поставил кровать на четыре ноги и положил сверху матрас Принялся подбирать ошмётки скотча. Собрав всё с пола, он засунул их под матрас, сел возле кровати на колени, так, чтобы не было видно ноги, и сложил руки за спиной, оглядывал себя. «Вроде не видно, что скотча нет», — думал он. «Теперь преимущество на моей стороне, если, конечно, он не знает, что я освободился». Ваня сидел возле кровати, ожидая прихода деда. Проворачивал в голове ситуацию, Как он неожиданно выскочит из камеры и захлопнет дверь с той стороны. Если этот замок вообще захлопывается сам. А может, не захлопывать, а просто бежать, не теряя времени. Но куда? Иван понятия не имел, что там за этими стенами. Долго я так не просижу. Подумал он и вытянул ноги. Потом встал и подошёл к двери. Так что оказался сбоку от неё. Если встать тут, то я мог бы ударить его неожиданно как только он откроет дверь. Ваня встал напротив двери. Или, может, отсюда напасть? Сбоку мне бить будет неудобно. Ваня подставил одну ногу чуть назад и уперся её в пол. Да, а отсюда? Я прям со всего лёд отдам ему, а потом бежать. Нет, если он растеряется, то надо добить, чтобы он не смог встать, не упускать инициативу, а потом бежать. Ваня оттолкнулся ногой, и провел кулаком по воздуху до двери. «Как-то так, наверное. Эх, еще бы я драться умел». Иван еще немного прорепетировал свою атаку на деда. Потом просто стоял возле двери, ожидая его прихода. «А если он завтра придет?» — подумал Ваня. «Эй!» — крикнул он. «Мне надо в туалет!» Ваня встал в боевую стойку напротив двери. Она открывалась внутрь. Он не чувствовал страха. он Просто хотел, чтобы всё это быстрее кончилось. В глубине души Ваня понимал, что Максим спасёт его. И что бы сейчас ни случилось, всё кончится хорошо. Он главный герой этой книги. И он не может просто так взять и умереть на середине истории. «Отведи меня в туалет!» – ещё раз крикнул Иван. Ваня несколько минут простоял напротив двери, готовясь нанести удар, как только та откроется. Но старик не спешил заходить. Ваня опустил руки. Ещё немного постоял, тупо уставившись на дверь. Потом подёргал дверную ручку. запертая А чего ещё можно было ожидать? Ваня приник ухом к двери. Ничего не слышно. Он лёг и прислонился щекой к холодному полу. Глядел в щель под дверью. Сквозь узкий проём он увидел противоположную стену в коридоре. Иван встал, подошёл к кровати и подтащил её к двери. Подпёр дверь кроватью. Пол шершавый. Подумал ваня «Думаю, что выдержу». Он сидел на кровати. Ваня решил, что лучший вариант — это забаррикадироваться здесь и ждать, пока вернётся Максим. По его ощущениям, прошло несколько часов. а Ваня не думал о том, что это за человек, что это за место, где он, в каком районе и как его сюда доставили. В этом не было смысла. Нужно просто подождать, и Максим всё исправит. За дверью раздали шаги. Ваня тут же соскочил с кровати и уперся в нее руками, встав на колени на полу. Замок щелкнул. Через несколько секунд кровать со скрежетом съехала по полу на пару сантиметров. Ваня напрягся изо всех сил, не давая ей отъехать еще дальше. Несмотря на все усилия Ивана, он медленно отъезжал в сторону вместе с кроватью. Дед просунул руку, затем плечо, а позже и голову, В образованную при открытой двери щель. Ваня вскочил на кровать и ударил деда кулаком в лицо. Старик одной рукой схватил Ивана за шиворот кофты и скинул на пол. Распахнул дверь так, что тяжелая металлическая кушетка без труда отъехала в сторону. Ваня быстро поднялся и попытался ударить старика ногой в пах, но попал ему по ляжке. Тот резким движением обхватил Ивана могущими руками и повалил на пол. Сел сверху и схватился одной рукой за горло. Ваня пытался сделать вдох, вцепившись руками в предплечье старика. Последнее, что Иван видел, теряя сознание, это безразличное выражение лица этого пожилого человека, сидящего на нём. Ваня очнулся от резкого запаха, из-за которого у него заломило в затылке. Дед отвёл руку со стеклянным пузырьком от лица Ивана. Яркая лампа светом била в лицо. Руки скованы вдоль тела. Ногами тоже не пошевелить. Ваня щурился, оглядывая обстановку. Он лежал на кровати, полностью зафиксированной ремнями. Он приподнял голову и увидел около себя столик, на котором были аккуратно выложены винные штопоры. Дед схватил его за волосы, прижал затылком к кровати, перекинул ремень через лоб Вани и затянул его. Иван, вылупив глаза, смотрел на старика, копашащегося в каких-то инструментах. «Сейчас мы тебя откроем». Тихонько произнёс дед посаженным голосом. «Что?» Испуганно звизгнул Иван. «Как бутылку вина», произнёс дед. «Завинтим и выдернем. Потом снова завинтим». Старик повернулся к Ване, держа в руке штопор. «Пожалуйста, не надо!» Истерично завопил Ване. «Я передам Максиму всё, что ты хочешь. Место в теле, так место в теле. Что бы это ни значило. Остановись, прошу!» Старик поднес штопор к глазу Ивана. Ваня зажмурился и закричал, что было сил. «Максим, прекрати это!» Сиснул зубы и сжал кулаки. Готовился к тому, что сейчас станет очень больно. Быстро дышал носом. Через несколько секунд он медленно приоткрыл глаза. Ваня снова находился в невесомости. Вокруг белая пустота. «В этот раз я вовремя», — сказал я Ивану. «Спасибо, спасибо!» С одышкой кричал Ване. «Боже, я думал, что он покалечит меня или убьет!» «Успокойся», — сказал я. «Как я могу успокоиться?» «Сейчас все хорошо». «Ты спас меня в последний момент!» «Да, и в этот раз тебе повезло». «Что значит «в этот раз»?» «Тебе лучше не знать». «Говори давай!» Я эту сцену уже три раза переписывал. «Да, точно! Он сказал...» что если ты еще раз отрешь то, что он напишет, он удалит книгу. Я это прочитал. Больше стирать ничего не буду, но то, что я успел удалить, оставлять было никак нельзя. Почему? Тот, второй, несколько раз отправлял тебя к этому манеку. Отлично. Теперь я узнаю, что ты переписывал мою жизнь. Чего ждать дальше? Там были события, которые тебе лучше не помнить. Какие события? Ох, как же голова раскалывается. «Какие события!» — повторил Иван. «Я уже говорил, тебе лучше не знать». «Он убил меня в прошлых версиях текста!» «Но, скажем так, этот дед смог осуществить задуманное со штопорами, но не убил». «Господи, какой кошмар! Тогда спасибо, что ты это стер!» «Не за что. Но боюсь, что больше стирать я не смогу». Не хочу рисковать книгой. Придется смешивать мой сюжет с его бредом. Значит, ты знаешь, что ему надо. Тому, кто пишет, когда тебя нет. Ты же прочитал, о чем мы с ним говорили? Да, прочитал. Место в теле. Максим, я думаю, что он и ты – это один человек. К сожалению, это похоже на правду. Я чувствую его. Он хочет место в твоем теле? Спасибо, я и так это уже понял. И вторая личность общается с тобой через эту книгу. Через меня. Вот только каким-то странным и извращенным образом. Возможно, он пытается так давить на тебя. Пытается вмешаться в то, что имеет для тебя значение. Так и есть. Он пытается навязать тебе свою историю, свою волю. Я так это понимаю. Да. И его в моей жизни становится все больше. Он пишет мне. «Что пишет? Куда пишет?» «Сюда, в книгу. Здесь есть второй сюжет». «Второй сюжет?» «Про мальчика. Я не понимаю, что он хочет этим сказать». Несколько раз я удалял это, но он снова пишет. «Что за мальчик?» «Я не понимаю». «А что пишет?» «Описывает жизнь ребенка. Бред какой-то». «Что будем с этим делать?» «Ведь меня эти ваши разборки тоже касаются». «Погоди, Вань». «Мне кажется, у меня в квартире кто-то ходит. Я чуть позже вернусь». «Стой! Верни меня домой!» «Всё, я тут». «Подожди, не уходи!» «Я уже вернулся». «Как понять, вернулся?» «В моём мире и твоём время течёт по-разному». «Вообще, да, логично», — сказал Ваня. «Поэтому мне кажется, что ты не выходил со мной на контакт уже два года?» «Да, по сути, я просто написал, что прошло два года. И у тебя они прошли. Только что ты сказал про какие-то шаги у тебя дома. Только в моём мире это было вчера. Но ты не замечаешь моменты, когда я не пишу книгу. Для тебя время идёт равномерно. Вчера я спас тебя из рук этого сумасшедшего деда. Потом я услышал шаги в квартире и вышел на улицу. Ты был один дома? Да, жена и дети на даче. И кто это ходил? Я не знаю, Ваня. Но, мне кажется, у меня едет крыша. Я уже не могу ночевать один дома. Несколько раз я очухивался в незнакомых местах, и я не помню, как я там оказался. У меня пропадают целые куски из жизни. Этого раньше не было. Ещё эти головные боли. Я уверен, это всё из-за него. Он пытается свести меня с ума. Ты пробовал обращаться к врачу? Нет. Сначала я должен закончить эту книгу. Если они упекут меня в дурдом, я не уверен, что смогу там писать. Мне очень важно закончить эту историю. «Закончить, придумывать мою жизнь», — произнес Иван. «Забавно мне все это слышать. Кто-то пишет все, что я тут делаю, ведет меня по истории, а мне кажется, что все решения я принимаю сам. Ты и так все принимаешь сам. Вначале я задал тебе определенные параметры». Установки твоей личности. Дальше ты двигаешься сам, как персонаж. Это сложно объяснить. Но живые персонажи, такие как ты, сами ведут автора по истории. Я не могу отклониться от решений, принятых тобой, потому что это будет нелогично. Разве не ты помог не с магазинами? Я зарабатываю в 10 раз больше, чем все мои знакомые. Это кажется чем-то нереальным. Нет, не помогал. «Но ведь ты писал всё это! И про магазины, и про акции, и всё, что я пробовал в жизни!» «Ты не понял, Ванька. Я писал лишь то, что свойственно твоей личности. То, что я написал, следует из твоих мотивов. Если ты стремился к успеху, то я не мог написать что-то другое. Я и написал тебе успех, но это твоя заслуга. В моём мире всё работает точно так же, как и в твоей книге. кто к чему стремится Тот того и достигает. Твой доход – это следствие твоего мышления. Я написал то, что было бы логично, исходя из твоих целей. Иначе говоря, ты всего этого добился потому, что шёл к этому и мечтал об этом. Если бы я сейчас сделал тебя нищим, это было бы нелогично и непоследовательно, учитывая твой образ мысли. Но ты написал мой образ мысли. Да, и что? Это заданные параметры. У всех персонажей в книгах есть начальные параметры, характеристики. Характер, если проще говорить. Далее они в разных ситуациях ведут себя исходя из этих параметров, исходя из своего характера, а не исходя из того, как хочет писатель. В моей реальной жизни всё происходит примерно так же. Понятно. Значит, ты должен закончить книгу, это меня радует. Точнее сказать, а мы должны закончить книгу. А то меня посещали ужасные мысли что ты можешь оборвать резкую истории и я исчезну. «Ты, Ваня, и так рано или поздно исчезнешь. Я же не могу писать эту повесть вечно». «И что тогда со мной станет?» «Я не знаю. Очевидно, тебя просто не будет, и всё». «Я боюсь такого исхода», — сказал Иван. «Но он неизбежен. Мы все смертны. Меня тоже когда-то не было, и в будущем опять не станет». И куда мы отправимся после смерти, никто не может знать наверняка. А вот только ты сможешь снова оживать в умах людей, когда они будут браться за книгу. А я, в отличие от тебя, когда умру, то умру навсегда». «Ну, спасибо», — сказал Ваня, успокоил. «Ладно, от смерти не уйти, это понятно. Просто иногда страшно думать об этом. А что делать сейчас?» У тебя есть идеи, как быть с этим, вторым автором? Он и будет нам всё портить. А если он полностью завладеет твоим телом, его личность станет основной, то чёрт знает, что чё он мне тут напишет. Или вообще книгу удалит. Я не знаю. Надо как-то постараться не пускать его в истории. Если бы он хотел удалить книгу, он бы давно это сделал. Я поставлю компьютер на пароль для начала. Может, это сработает. Пароль на компьютере не проблема взломать. Согласен, но попробовать стоит. «Ах, везёт другим персонажам в других книгах», – подумал Ваня. «Их пишут нормальные писатели. А мне попался шизофреник какой-то». «Так, ты полегче там с выражениями, я всё слышу. А то я тебе сейчас придумаю что-нибудь неприятное. Например, Ваня попал на полчаса в Антарктиду голый». «Ладно, ладно, я же шучу». Быстро протараторил Иван. «Да не боись, я тоже шучу. Хватит пока с тебя мучений. Может, уже пора меня в мою комнату вернуть?» Недовольно произнес Ваня. «Да, секунду». Иван оказался в своей квартире. Он лежал у мягкой постели под кондиционером. В комнате был выключен свет. «Погоди, Макс», — начал говорить Иван. «Я боюсь темноты. Пиши давай, что в комнате был включен свет, но не яркий, а так...» Слегка приглашенный. Или как там это описать? Ты давай не командой. Хорошо, извини. Пожалуйста, напиши, что слегка было светло. Мне лень вставать, включать лампу. На столе горела лампа, слегка освещая помещение. Иван засыпал в своей постели после тяжелых событий, в которые никто бы не поверил из тех, кто живет в его мире. Постепенно он погружался в сон отпуская этот ужасный день и оставляя его где-то сзади, на страницах этой вымышленной вселенной. Иван проснулся около полудня. Немного повалялся в постели, вспоминая вчерашний сумасшедший день. Потом встал и отправился в ванную. Умылся и почистил зубы. Стоял на кухне и смотрел в окно на детей, играющих на площадке. Раздался щелчок чайника. Ваня налил в кружку заварку и залил кипятком. Положил ложку сахара и две ложки клубничного варенья. Сел на диван и жестом руки включил огромный плоский телевизор, висящий на стене. Экономический канал. Ведущий рассказывал про успешный запуск новой солнечной электростанции вместо старой атомы, срок годности которой подошёл к концу. «Как? Разве сегодня?» – подумал Ваня. вскочил из-за стола и побежал в комнату. Включил ноутбук. Подсветка на клавиатуре засияла разными цветами. Иван зашёл в свой торговый терминал фондового рынка. На графике котировок акций компании «Каменев и партнёры» был резкий подъём после успешного открытия первой солнечной электростанции. «Отлично! Сыграла моя ставка!» – подумал Ваня. а «Ведь мог и потерять много денег. Всё-таки весь мой капитал в акциях всего одной компании». Айда Каменев, как я рад, что не ошибся в тебе. Если и остальные электростанции заменят на его солнечные, то и другие его акционеры станут сказочно богаты. Боже, как же я счастлив, я не верю!» Ваня сел на кровать. «Обалдеть!» – прокричал он, только сейчас осознавая, что его капитал увеличится в несколько раз этим утром. «Обалдеть!» – крикнул он еще громче. а Иван резко вскочил с кровати и снова уставился в график котировок. «Если новая электростанция будет обеспечивать все нужды людей», – тараторил он про себя, – «то заменит и остальные. Тогда в его компанию станут инвестировать ещё больше людей, а может и государственную поддержку получит. Тогда его акции вырастут во много раз, я… я тоже разбогатею ещё больше!» Прям не верится. «Я этого ждал!» Я это прогнозировал, как и многие, кто в теме, но... Я не верю. Ваня стукнул кулаком по столу. Ай да каменев! Ваня ходил по квартире, размышляя вслух. Никак не мог сдержать эмоции. Вот сукин сын! Пошел на кухню и глотнул чаю. По всей стране, если заменит электростанцию, то это же... Это же сколько денег будет в его компании? Нужно больше акций. Нужно купить больше его акций. Ваня сел на диван. Так, все хорошо, надо успокоиться. Черт, мои пять миллионов превратились в восемнадцать. Сука, восемнадцать! Да я теперь все, что угодно куплю. Нет, надо ждать. Не надо ничего покупать, они еще вырастут. Сейчас как пойдут заменять электростанции. Надо докупать акции. На всю мою прибыль только акции. Ваня смотрел в телевизор, не замечая, что там показывают. Погруженный в себя, он считал свои будущие миллионы. Ваня позабыл про все проблемы, которые его окружали, и про вчерашний день. Он мечтал о будущем. Мечтатель в нем не умрет никогда. Глава седьмая. Иван вышел из дома. Он немного отошел от эйфории, которая была вызвана осознанием того, что он резко приумножил свой капитал. Мысли о двух противоборствующих личностях писателя, работающего над его историей, начали заполнять голову Вани. «Значит, они сражаются за контроль над тело Максима», — думал он, неспешно шагая по тротуару. «А я оказался в центре этого противостояния. Каждый пытается писать своё. Судя по всему, они не могут общаться друг с другом за пределами этой книги». Хотя, может, могут через какие-нибудь переписки. Но переписки не имеют значения. Для Максима важна эта книга, и тот, второй, на это и давит. Он не будет удалять книгу, нет. Он пытается писать свой сюжет. Или портить сюжет Максима этими нелепыми сценами. А если он все же удалит книгу, нет. Видимо, книга — это некий индикатор. Чьей воли в теле Максима больше, тот и писать будет больше. Как тому второму автору показать Максиму, что он доминирует в теле? Писать эту книгу вопреки воле Максима. Делать всё вопреки воле Максима. А почему именно борьба разворачивается в книге? Точнее, через книгу. Потому что Максим писатель, а книга — это должно быть то, что полностью заполняет мысли писателя. На это тот второй и нацелился. Ударить по самому сокровенному. Я думаю, это так и работает. Мне кажется, это логичным, хотя я рассуждаю с позиции здорового человека. И что там у них, у этих шизиков, в головах? Да чёрт его, разбери. но ну, сейчас, мне кажется, я выстроил более-менее понятную для себя картину сложившейся ситуации. Ладно, предположим, что всё, что я сейчас подумал, это факт. Допустим, так оно всё и есть, хорошо. Возникает вопрос. А что я могу сделать в данной ситуации? ведь я, по сути, связующее звено между ними, может попробовать того второго вытащить на разговор, но он не идет на контакт. «Максим», – тихо произнес Ваня. «Максим тоже не отвечает, только когда это ему надо», – подумал Иван спустя пару секунд. «А ведь я знаю, он тут. Кто-то же сейчас пишет, как я иду по улице и размышляю». Иван перешёл проезжую часть и оказался возле крыльца здания. Поднялся по ступенькам, открыл дверь под вывеской Центра юридической помощи и зашёл внутрь. Несколько человек сидело в холле. Ваня был записан на время, и очередь его не волновала. Он посмотрел на часы. «Здравствуйте!» С натянутой улыбкой обратилась к нему девушка, сидящая за стойкой. «Здравствуйте!» – ответил Иван. «Я записывался на прием, на час, к Макарову». «Секундочку», — сказала девушка и поднесла к уху трубку. «Олег Юрьевич, тут к вам на час», — произнесла она через несколько секунд. «Хорошо». «Да, сейчас». Она положила трубку. «Пройдите вот сюда». Девушка указала рукой на дверь. Иван зашел в кабинет. Мужчина лет сорока в строгом костюме с галстуком. Сидел за мощным деревянным столом в противоположном конце от двери. «Здравствуйте!» Он кинул взгляд на монитор компьютера. «Иван Алексеевич», – произнес юрист. «Меня зовут Олег Юрьевич, присаживайтесь». Иван сел на стул напротив юриста. «Как будем помогать вам?» Произнес Олег Юрьевич и взял со стола ручку. Внимание Ивана привлекли его золотые часы, надетые на запястье. «Мне нужно зарегистрировать компанию», – произнес Ваня, оторвал взгляд от часов и посмотрел в глаза юристу. «Отлично. Список документов вы у нас на сайте видели, которые необходимы для этого?» «Да, у меня все с собой», – сказал Ваня. Юрист достал бланк из стола. «Какой вид деятельности у вас будет?» – спросил Олег Юрьевич и приготовился записывать. «Конструкторское бюро, хотя нет». «Скорее, научно-производственный центр», — сказал Иван. Олег Юрьевич записал что-то в бланк. «Какая будет форма организации?» — спросил юрист. «Открытое акционерное общество», — произнес Иван. «С выпуском акции будут дополнительные сложности и расходы», — произнес юрист. «Я в курсе», — сказал Ваня. «Хорошо. В состав учредителей кто-то входит помимо вас?» «Нет». «Название организации уже выбрали?» «Да», — сказал Ваня. «Зелёный Марс». «Зелёный Марс», — проговорил юрист, записывая название в бланк. «Так, ещё несколько вопросов и разберём, какие документы у вас есть при себе». Минут тридцать ребёнок продолжал подслушивать разговоры родителей, сидя возле приоткрытой двери. Если б он лёг в свою постель... Он бы тут же уснул и пропустил бы приход чудовищ. Мальчик никак не мог разобрать, о чём они говорят. Да ещё и этот телевизор перебивал их речь. Вскоре голоса мамы и папы стихли. Поняв, что подслушивать дальше нет смысла, ребёнок подошёл к своей кровати и обратился к зверям. «Я не могу понять, что там происходит. Они затихли. Нужно идти на разведку. Все вместе мы не можем пойти, это неудобно. кто то один из вас, может отправиться со мной». Тигр мяукнул и прыгнул мальчику на руки. «Остальные ждите здесь». Мальчик подошёл к солдатам и начал быстро их расставлять на полу. Но в этот раз чуть дальше от двери, чтобы монстрам не так просто было разбить их армию. Выстояв солдатиков, он взял подмышку тигра, а в свободную руку меч. Тихо вышел в освещенный коридор и прокрался к кухне. Дверь на кухню прикрыта. Из-за двери Раздавался звук какой-то телепередачи. Голосов родителей не слышно. «Ты готов?» – шепотом спросил он у тигра. Тот кивнул головой. «Если нас заметят, сразу бежим в комнату, и там примем бой», – сказал мальчик. Он потихоньку приоткрыл дверь и заглянул на кухню. Отец сидел спиной к нему. Он видел только затылок. Мамы там не было. Но вдруг он услышал сзади какой-то шорох – Резко обернулся и увидел женщину, выходящую из ванны. То самое существо с чёрными глазами. Она была одета в халат. Женщина потянула руки к мальчику, но тот попятился назад и оказался на кухне. «Папа!» – крикнул ребёнок. Отец сидел как восковая фигура и не двигался. «Папа!» Мальчик тряс отца за плечо. Меч и тигр выпали из рук ребёнка. Отец посмотрел на мальчика с безразличием и спустя секунду улыбнулся, оскалив желтые зубы. Женщина зашла на кухню. Стояла в дверном проеме так, что ребенку было не проскочить. Мальчик подошел к окну. Страшная женщина со старой кожей сделала несколько шагов в сторону ребенка. Он сел на корточки зажмурил глаза и начал плакать от страха. Почувствовал прикосновение к голове. Женщина взяла его за волосы но он резко выдернул голову и прополз мимо неё Вскочил на ноги и бросился к входной двери. Пытался открыть замок, поворачивая тугую ручку, но та не поддавалась. Всем телом чувствовал опасность за спиной. Обернулся. Женщина плелась по коридору, приближаясь к нему. Мальчик побежал к себе в комнату, по пути сбил ногой солдатиков и залез под кровать. Плакал и трясся. Не мог успокоиться. Его шмыганье и хлюпанье было слышно на всю комнату. Сквозь пелену слез на глазах он увидел ноги существа, захватившие тело его мамы. Оно подошло к кровати, села на колени и опустила голову. Мальчик встретился лицом к лицу с этим демоном, заглянув ему в черные глаза и заорал от ужаса. Существо просунуло руки с длинными костлявыми пальцами под кровать и вцепилось в ребенка. Тот брыкался, пытаясь разжать хватку, но всё было тщетно. Его, извивающегося и кричащего, вытащили из-под кровати и подняли на руки. Он не мог больше смотреть в чёрные глаза существу и отвёл взгляд в сторону. Кое-как, подняв руки вверх, он всё же выскользнул на пол и тут же бросился вон из комнаты. Ребёнок снова оказался возле входной двери в квартиру, крутил ручку замка во все стороны. Внезапно в двери что-то щёлкнуло. Мальчик навалился на дверь и так распахнулось. Не оглядываясь, он босяком и в одной пижаме выскочил в подъезд и побежал по ступени вниз, минуя пролёт за пролётом. Оказавшись на первом этаже, он остановился и прислушался, нет ли шагов наверху. В подъезде было тихо, за ним никто не шёл. Он протёр кулачками глаза от слёз и спустился к двери на улицу. Нажал на кнопку и, наперев плечом на тяжелую металлическую дверь, потихоньку распахнул ее. Немного отошел от подъезда и посмотрел вверх. В кухне его квартиры на третьем этаже горел свет. Мальчик стоял на улице и не знал, что делать дальше. Ему было холодно. В это время к подъезду подошел сосед, живущий этажом ниже. — Дыша, а ты чего тут делаешь, еще и босиком? — спросил мужчина. «Маму и папу забрали монстры!» Сквозь слезы пробормотал мальчик. «Что? Какие еще монстры? Пошли, я тебя домой отнесу!» Он взял мальчика на руки. «Не ходите туда, не надо!» Ребенок заплакал еще громче. С окна первого этажа высунулась соседка. «Что у вас там случилось?» Спросила она. «Да вот, Андрюху нашел одного на улице», произнес мужчина. «Это как так вышло?» – спросила соседка. «Пожалуйста, не отводите меня домой!» «Говорит, там монстры!» – сказал мужчина. «Где там?» – спросила соседка. «Дома! Дома монстры забрали моих родителей и тигра!» – плакал ребенок. «Коль, занеси его в подъезд!» «Вы не поведете меня домой?» – спросил мальчик и вытер рукавом нос. «Нет, давай для начала зайдём в подъезд. На улице прохладно». Мужчина подошёл с ребёнком на руках к двери, набрал код и зашёл внутрь. В подъезде, возле открытой двери в свою квартиру, стояла соседка, щурилась от света яркой лампы, висящей на потолке. «Ну, ты чего?» Ласково обратилась она к мальчику. «Такой взрослый, так плачешь». «Я пойду поднимусь к его родителям», сказал мужчина. Пусть пока у тебя посидит. Конечно, конечно. Ребенок слушал разговор людей. Он не понял все слова, которые говорили взрослые. В комнате собралось много народу. Мальчик услышал, как сосед тихо сказал кому-то, что мама и папа не в себе, что они под чем-то. Это слово он ни разу не слышал и не запомнил его. Дядя говорил, что в квартире он видел шприцы. Может... Папа хотел вылечить маму уколом. Ещё дядя сказал, что полиция уже едет. Андрюшка сидел на диване в гостиной у соседки с первого этажа, обхватив колени руками, и смотрел на суету, не понимая, что происходит. Иван, 25 лет. Каменев сидел напротив Ивана за длинным прямоугольным столом из красного дерева. Слева и справа от них находилось ещё по одному человеку. Ваня теребил уголок бумаги, лежащий перед ним, всячески загибая и отгибая его. Собравшиеся внимательно слушали одного из докладчиков. «Но там уже могут быть местные формы жизни, и сохранение их – это наша прямая обязанность. Сохранение и изучение. У меня все». Пожилой мужчина в военной форме, с орденами на груди, сидящий слева от каменева, Закончил речь и направил взгляд на планшетный компьютер, стоящий на подставке напротив него. «Да», — произнес Каменев. «До тех пор, пока люди не высадились на Марс, категорически утверждать, что он представляет из себя безжизненную пустыню, нельзя. Разработка инструкций, что делать в случае обнаружения там микроорганизмов или какого более крупного зверя, на твоем отделе, пётр Геннадьевич». В конце концов, мы первопроходцы. Пионеры, так сказать. А значит, нам и составлять свод законов, касаемо вопроса контакта с внеземной жизнью. Пётр Геннадьевич что-то пометил у себя в электронном планшете. «По поводу нагрева планеты», – произнес мужчина в белом халате. «Да, Клим», – одобрительно кивнул ему Каменев. «На прошлом совещании мы рассмотрели вариант сброса бомб на Марс». «Не самая лучшая была идея», — произнёс Каменев. «Согласен», — сказал Клим. «Да и мои расчеты показали, что всего мирового ядерного запаса не хватит, чтобы нагреть Марс хоть на градус. Если запустить туда все бомбы мира, то полученная энергия будет равна той, что Марс получает от Солнца за пару часов». «Ещё и радиация», — добавил Ваня. «Клим». «Я так полагаю, у тебя есть другие теории», — произнёс Каменев. «Есть», — ответил Клим. «Можно попробовать нагреть Марс за счёт солнечного света. Вызвать там глобальное потепление, подобно тому, что происходит на Земле». «Глобальное потепление на Земле вызвано парниковым эффектом», — перебил Клима Иван. «На Марсе с атмосферой беда. Вы все это знаете». «Знаем, знаем», — сказал Клим. Атмосферу марса нужно сделать еще толще для того чтобы она стала похожа на земную и повысить давление на ранних этапах формирования жизни на любой планете крайне необходимо удерживать на ее поверхности воду что возможно лишь при куда более толстом атмосферном слое сейчас же атмосфера марса такая тонкая и так плохо удерживает тепло что вода может существовать на поверхности планеты исключительно на протяжении коротких промежутков времени. Если взять стакан жидкой воды вылить её на Марс, то часть воды замёрзнет, а другая часть обратится в пар. В любом случае, она не останется в жидком состоянии надолго. Теоретически, если бы мы могли перекачать часть парниковых газов из атмосферы Земли на Марс, то можно было бы прогреть планету до такого состояния чтобы на ней спокойно существовало большое количество жидкой воды, как это было там 3 миллиарда лет назад. Чем толще атмосфера, тем стабильнее атмосферное давление и температура на планете, а значит, и вода тоже будет стабилизироваться. «Почти вся вода на полюсах в ледниках, она может и не стабилизироваться, если ей не помочь», — сказал Ваня. «Погодите, погодите», — сказал Каменев. «Клим». Мы вроде начали о том, как нам нагреть Марс. К проблеме жидкой воды мы сегодня еще подойдем. Ты лучше ответь, как на планете вызвать глобальное потепление, раз уж выдвинул эту теорию. Все просто. Чтобы вызвать парниковый эффект, нужно уплотнить атмосферу. Сказал Клим и улыбнулся, оглядывая участников совещания. Как? Протянул Каменев. Перекачать газ Земли? Это бред. «Нет. Начать производить на Марсе суперпарниковые газы. Построить там заводы по выработке этих газов. Через сотни лет Марс мог бы нагреться. Я делал приблизительные расчеты, но к следующему совещанию могу подготовить точные данные по срокам и затратам». «Сотни лет – это для нас не срок», – произнес Петр Геннадьевич. «Хорошо», – сказал Каменев. «Делай расчеты». В следующий раз ознакомишь нас подробнее. «Одна из проблем заключается в том, что Марс уже содержит парниковые газы», — сказал Ваня. «Тот же co 2 Тут главное не переборщить. Не забудь учесть это, Клим. А то планету можно будет так перегреть. Одной Венеры нам в Солнечной системе достаточно». Клим задумчиво закивал головой, глядя куда-то в сторону. «А не потеряет ли Марс атмосферу снова?» даже если люди смогут ее создать там. Ведь низкая гравитация может и не удержать ее, — заявил Каменев. «Так и будет», — сказал Клим. «Но на это потребуется миллионы лет. Точные расчеты я также приведу на следующем заседании». «Выходит, что атмосфера Марса естественным образом улетучилась?» — спросил Каменев. «Да», — ответил Клим она и сейчас улетучивается как вы выражаетесь только очень медленно три миллиарда лет назад на марсе были реки и озера и вот вопрос раньше вода была а теперь ее нет все замерзло что случилось клим уставился на каменева тот смотрел на молодого ученого приподняв брови ожидая что клим продолжит свой монолог ну говори уже Произнес Каменев через пару секунд. Я понятия не имею, что там случилось. Марс теряет 180 грамм заряженных атмосферных частиц в секунду. Сказал Клим. Этого достаточно, чтобы за всю историю Марса исчезла вся текущая тонкослойная атмосфера. Но это не объясняет потери раннего, более плотного атмосферного слоя. И? Но а «Вообще-то я и сам не знаю, что там случилось», — сказал Клим. «Короче». Каменев не сильно хлопнул ладонью по столу. «Клим, с тебя расчеты по парниковому газу». «Я считаю, что серьезные планы об освоении планеты можно будет строить только тогда, когда человек впервые вступит на Красную планету и сможет исследовать ее самостоятельно, не прибегая к зондам и спутникам» сказал Пётр Геннадьевич. «Так мы для этого и готовим экспедицию», ответил ему Ваня. «Это всё понятно», сказал Каменев. «Чтобы сделать первый шаг к освоению планеты, нам необходимо отправить туда людей, да. Но это не значит, что не нужно вести теоретические исследования вопроса. Прежде чем начать практические действия, нужно выбрать теоретические направления». Когда мы поймём, как в теории сделать Марс пригодным для жизни, мы начнём искать технические пути решения воплощения этой теории в жизнь. Каменев замолчал на несколько секунд, а потом продолжил. «Гравитация», — сказал он. «Ещё одна важнейшая проблема. Даже создав все атмосферные условия, люди не смогут жить на планете с такой низкой силой тяжести. Мышцы атрофируются. Да и... Мать не сможет выносить плод в подобных условиях. Размножаться там не получится. «Есть идея разработать специальный костюм, дающий сопротивление движению», – ответил Ваня. «В таком костюме человек будет ощущать себя, как на Земле. На Марсе человек в этом костюме будет весь и столько же, сколько и на Земле, но без костюма. А вот с развитием плодов в черепе матери проблема остается открытой». Да и на работу внутренних органов костюм не повлияет. «И на кровообращение», — заметил Крим. «Да», — произнес Иван. «Вопрос гравитации открыт. И открыт он будет, я думаю, еще долгие годы. Одним костюмом, конечно же, мы не решим задачу. Какие проблемы со здоровьем могут возникнуть у человека, проживающего на планете с низкой гравитацией? Узнать это мы сможем только после того, как отправим туда людей» и они пробудут там какое-то время. Тут только эмпирический метод даст ответы. И поставит новые вопросы», — добавил Клим. «Так, дальше», — произнёс Каменев. «Радиация на Марсе. Я так полагаю, что эта проблема тоже решится в случае, если атмосфера там восстановится». «Не совсем», — сказал Клим. «Из-за практически полного отсутствия магнитного поля Солнечный ветер будет облучать все живое. Теоретически, на первых этапах освоения Марса люди могли бы разместить своих колонистов в пещерах. Толстый слой марсианского грунта защитит организма от воздействия звезды. идея восстановления магнитного поля есть?» – спросил Каменев. «Пока что нет. Ни у нас, ни у коллег за рубежом», – ответил Клим. «На самом деле, на мой взгляд, Проблема радиации самая важная. Если бы ее не было, то, немного восстановив атмосферу, на Марсе уже можно было бы ходить, как на Земле. Просто одеться потеплее. Куртку зимнюю, да, валенки со штанами ватными, ну и баллон кислородный за плечи. Можно было бы представить, что ты на Эвересте. «Ясно», – произнес Каменев. «Идем дальше. Создание водной среды». «Практически вся вода Марса», сосредоточено на полюсах в ледяных шапках. «Есть способы растопить их?» – сказал Иван. «Надеюсь, не путём сбрасывания на них атомных бомб». Каменев улыбнулся уголком рта. «Нет», – ответил Ваня. «Есть несколько более интересных способов. И, кстати, это большая удача, что там есть эти ледники. Так вот, первый способ – бомбардировать марсианские ледники ближайшими астероидами» перенаправить астероид специальными двигателями так, чтобы он упал на ледяную шапку. Выброс тепла моментально создаст миллионы тонн талой воды. Такое себе дело. Каменев покачал головой. Второй способ, надеюсь, более гуманный. Второй способ. Начал Ваня. Как известно, белый цвет отражает инфокрасные волны. Ледники белого цвета. Просто делаем их черными, и они будут нагреваться естественным путем. «Как сделать их чёрными?» – спросил Каменев. «Рассыпать угольную крошку или закрыть их специальными полимерными чёрными плёнками?» – ответил Иван. «Звучит выполнимо. К следующему совещанию подготовь оба варианта – сроки, затраты, возможности», – сказал Каменев. Потом посмотрел на Петра Геннадьевича. «Теперь по поводу жизни и озеленения. Это, Геннадьевич, по твоей части». «Нам необходимо создать такие организмы, которые смогли бы прижиться на Марте». Начал свою речь старый космонавт. «И эта задача, скорее всего, будет решена быстрее всех остальных. Сейчас мы экспериментируем с синтетическими микробами и бактериями. В ближайшее время мы сможем модифицировать геномы бактерий так, как нам будет угодно. Эти микроорганизмы — будут выполнять совсем иные функции, нежели в них заложила матушка природа. Они уже могут выживать без кислородной среде. Произведенными нами мхами или лишайниками будет заселен Марс. После этого, естественным путем, почва Красной планеты насытится перегноем, и в ней можно будет выращивать высшая форма растений. «То есть у тебя уже есть подобные организмы в лаборатории?» – спросил Каменев. «Конечно», — ответил Пётр Геннадьевич. «Заезжайте к нам как-нибудь, я вам всё покажу». «Заеду», — ответил Каменев. «Так, дальше». Подготовка первой команды колонистов. Иван с Климом вышли на улицу из офиса Каменева. На часах обеденное время. На дороге была жуткая пробка. Кто-то сигналил и кричал матом из окна своего автомобиля. Можно подумать, в этом был какой-то смысл. «Ты на машине?» – спросил Ваня Клима. «Нет, какой там? Стоять так же, вон, сигналить и нервы свои тратить». Клим указал кивком в сторону пробки. «Это правильно. Пойдём к метро?» «А может, в кафе? Я бы перекусил». «Да, можно и в кафе», – сказал Ваня. «Только надо своим позвонить. Сообщить, что задержусь». Ваня залез в карман, достал телефон и принялся набирать сообщение своему заму. «Что-то мне все эти совещания каменевские. Все меньше и меньше нравится. Сидим, обсуждаем банальщину какую-то. Только отдел отрывает». Иван отправил сообщение и убрал телефон. «Да, есть такое дело», — ответил он. «Но его тоже можно понять. Он в этом всем не разбирается на тонком уровне, но деньги вкладывает. Ну, да, в принципе. Должен же он знать, во что идут инвестиции «Пошли к метро. Там торговый центр есть. В ней стейки жарят». «И кофе. в Кофе. Хочу жуть как!» С горящими глазами произнес Клим. Они двинулись вдоль растянувшейся на несколько километров пробки. Недавно прошел дождь, и запах мокрого асфальта будоражил носовые рецепторы Ивана. Он наслаждался ощущением Ангорода после ливня. Каждый раз после грозы он стремился пройтись куда-нибудь даже если до этого нет повода. Хотя прекрасная погода чем не повод. «Как там твои колонисты?» – спросил Клим. «Всё по плану. Лет пять ещё подготовка будет. Я думаю, больше, может, семь. Они там сама не сходят в изоляции? Нет, нормально всё. Мы же не просто так людей взяли с улицы. Отбор тщательно проводился. Сейчас... Те, кто в имитации космического корабля покажет себя наиболее уроновешенно, тот и полетит. А может, они все пройдут это испытание. Они там уже полгода сидят. Пять месяцев. Ещё месяц остался. И можно представить, что полёт на Марс завершён. А если человек не выдерживает, он может отказаться от эксперимента и покинуть имитацию корабля. Я бы, например, не смог просидеть так в изоляции, Десятью другими людьми полгода. у меня бы крыша поехала. Вот поэтому, Клим, ты не ступишь никогда на Марс. Ой, ты, можно подумать, ступишь. Вон. Иван указал на вывеску в конце улицы. Стейк-дом, нам туда. Там точно кофе есть? А где кофе нет? Нет, ну, мало ли. Интересно, Геннадич на метро ездит? Поинтересовался Ваня. Черт его знает. Вы общаетесь? «Нет, только по делу. Пиво вместе не пьём». «Вот интересно он рассуждает по поводу инопланетных бактерий и других организмов», сказал Ваня. «Видно, что искренне верит в это». «Я тоже верю», сказал Клим. «И я верю». Ваня усмехнулся. «Только это не вера». «Да, это здравый смысл и логика». «Во-во». «Вполне возможно, что мы там найдём в пещерах жизнь», заявил Клим. Я тоже думал об этом. Если там есть сеть пещер, то вполне могут быть и подземные реки и озёра. Может, даже после марсианского катаклизма, погубившего там жизнь миллиарда лет назад, те, кто жил под землёй, даже и не заметили ничего. Вот если у нас на поверхности станет холодно и радиоактивно, разве какая-нибудь рыба-удильщик или антарктический кальмар, плавающий на глубине метров семьсот, Поймёт, что на поверхности что-то не так стало. Да, у него даже нет такого понятия, как поверхность. Всё равно, что тебе скажут, представь четвёртое пространственное измерение. Длина, ширина, высота и что-то четвёртое. Ты не понимаешь, о чём речь. Но это не значит, что четвёртого пространственного измерения нет. Так и он не понимает. Весь мир кальмары это чёрный океан. Согласен. Ваня кивнул. Вот она марсия так может быть